Наше шествие, имевшее вначале вид овала, постепенно приобретало вид змеи со всеми ей присущими особенностями, вихлянием и шипением. Вдруг толпа дрогнула, сам к ней скряпчий крик. Оказалось, что под руки детей прыгнул дядя Савелий и словно раздвоился. Или он на руках вынес Вальбовича Львовича с его багровым лицом. Ну, в общем, Они солидно, но в то же время до странности быстро удалились от нас, причем я даже не слышал обычного вон Льва Львовича. Начались пререкания, зачем же идти, когда одни будут отдыхать, а другие страдать, да и вообще бессмысленно, так как не поверят, потому что получится уже не дом, а только представительство от дома. У нас к шествиям привыкли, И потому не обращали внимания, только несколько прохожих с удивительным однообразием в голосе спросили, куда же мы затеряли наши знания. Доктор всех утешил, что этого вполне достаточно. К тому же мы прошли два переулка, и видна была площадь, утыканная лотками с фруктами, и бульварчик, а за ним уже виднелись высокие ворота стадиона, фонари, фиши. Но вот как раз площадь, Лотошники уже убирали свои лотки. Торговый день кончался. Наша толпа никак не решалась выйти на площадь. Муссель высказал предположение. Как же так? Надо бы от милиции разрешение взять. Регулировать движение, когда была толпа. Ему возразили, что он милит глупости. Однако исчезновение дяди савелия всех смутило до крайности. Я посмотрел на лицо Степаниды Константиновны. Оно выражало крайнюю степень паники, и готово уже было разразиться бранью, и тут бы мы все перебранились, но она вдруг остановилась, найдя такую причину, по которой уже никто ее упрекнуть не мог. От нее повели сами, отшатнулись, девицы взвизгнули. «Вперед, граждане!» — воскликнул доктор, трепля детей головам их подталкивали взрослые, направляя лица их к лоткам, но они, то ли помни наказ, то ли запах, издаваемый Степанидой константиной казался им более удивительным, чем запах фруктов, но они смотрели ей на ноги. Отчего чего навелись, Степанида Константиновна? От того же, от чего убежали мой муж и брат, ответила она с необыкновенным достоинством. «Но вы двигаетесь ли нет?» Стали ее понукать, прекрасно зная, что она двинуться не может. «Я двинусь, когда совсем стемнеет и опустеет площадь. А до той поры будете стоять? Буду», — отвечала она твердо, удивительно. «Ну что ж, у вас ноги стали чугунные? Вам хорошо рассуждать за кругом, а вы проснуйте сюда нос». Доктор протянул голову. Над головами мальчишек удивительная причина, уважительная, сказал он, отворачиваясь. Однако мы не можем разомкнуть круга и не можем совершенно бесцельно приходить на стадион без Степаниды Константиновны. Абсолютно решайте скорее. Ребята, распускайте руки. Но ребята не желали распускать рук, хотя им и заманчиво было оставить Степаниду Константиновну среди площади подобную монументу. Наконец самый смелый потребовал от родителей. Торжественного обещания, что они не будут пороть. Родители дали согласие. Тогда ребята, осмелев, просили, чтобы им разрешено было погулять на площади, вплоть до ухода Степаниты Константиновны. Та выразила протест, что не позволит над собой такое публичное осмеяние ее поступков. Но родители возразили, что дети желают позабавиться возле лотков с фруктами, а не возле нее. И детям было дано разрешение. Однако они ждали команды доктора, и тот, наконец, сказал, «Пускай». Цепь упала, родители, подростки поспешно направились домой. Дети сгрудились, усевшись на булыжнике, и Степанида Константина присела на корточки и разразилась дикими ругательствами. Доктор пошел через площадь. Я его догнал в надежде встретить там Черпанова, но его не было. Мы купили билеты без всякой рекомендации и прошли. Доктор заказал пиво. Говорю вам твердо, Егор Егорович, что на последние деньги заказал бы для всех пиво, если бы все дошли. Из прошлой вашей речи можно было понять, что вы отказываетесь от гипотезы касательно любви и войны.